25. Открыток больше не было. В декабре пришла последняя. С тех пор никаких вестей. Прошло два месяца и ни звука. Наступил февраль. Сын снова забыл о его дне рождения, второй год подряд. Отец грустил. Почему Поль Эмиль не прислал ему открытку на день рождения? Просто открытку. Красивый женевский вид, пускай даже без текста. Ее бы хватило, чтобы обмануть одиночество и растерянность. Наверное, у сына не было времени. Банк, работы серьезная. Наверняка он обременен обязанностями и трудится, не разгибаясь. Сын непростой человек, наверное. У него даже есть право подписи. Да и война. Всюду, кроме Швейцарии. Но швейцарцы такие занятые. Сын заработался и не замечает, как проходят месяцы. Но отец никак не мог себя уговорить. Неужто даже у самого крупного банкира не найдется минутки написать отцу пару слов «поздравить с днем рождения»?» Он без конца перечитывал два своих сокровища. Ничто в них не говорило, что сын на него сердится. Тогда почему открыток больше нет? Каждый день ожидания уносил частичку его жизни. Почему сын его больше не любит?